Томас Гейнсборо. Годы жизни: 1727-1788. Джон Констебл так охарактеризовал творчество Гейнсборо. Ему не было дела до подробностей. Целью его было передать чувство прекрасного, и он этого полностью достиг. Герои английского художника люди утончённые души, любящие помечтать в уединении, на лоне природы, в кругу близких. Они близки героям литературы английского сентиментализма конца XVIII столетия. Метод работы мастера был своеобразен. Фарингтон пишет о том, что Гейнсборо был непостоянен в своём прилежании. Иногда он совсем не работал 3 или четыре недели, а затем целый месяц усердно трудился, часто девясь ровному прилежанию Рейнольдса. Томаса Гейнсбора крестили 14 мая 1727 года в селении Садбери, Суфолк, Восточная Англия. Точная дата рождения его неизвестна. Томас был младшим девятым сыном Крэнсбора. обедневшего торговца сукном Джона Гейнсборра и его жены Сюзанны. Гейнсборра, подобно другим великим поэтам, был прирожденным живописцем. Так он рассказывал мне, что в детстве, когда еще и не помышлял стать художником, на несколько миль в округе не было такой живописной группы деревьев или даже одинокого прекрасного дерева или зеленой изгороди, Авраг, скалы придорожного столба на повороте тропинки, которые не запечатлелись бы в его воображении настолько, чтобы он не мог не зарисовать их со всей точностью наизусть. В 13 лет он уговорил отца отпустить его в Лондон учиться ремеслу пейзажиста. Вот что рассказывает об отъезде Томаса его племянница мисси Слейн. Приехавший погостить близкий друг моей матери был так поражён достоинствами нескольких написанных им портретов Голов, что добился разрешения от Сатомыса забрать мальчика с собой, пообещав, что поселит его в своём доме и постарается обеспечить ему самое лучшее обучение, какое только возможно. Ученические годы художника связаны с Лондоном. где он обучался сначала серебряных дел мастерству, а затем у Фрэнсиса Хаймана, посредственного, но популярного портретиста. Заметное влияние на Гейнсбера оказал французский рисовальщик и гравер Гюбер Гравело, познакомивший его со стилем французского рококо. Значительное влияние на становление собственной манеры Гейнсбера оказала живопись Антониса Ваттона. Из знакомства с голландским пейзажем XVII века. Генри Бейт указывал, что первым мастером, которого Гейнсберг изучал, был Виненс, чьи заросшие чертополоха и щавеля он часто вводил в свои ранние картины. А следующим был Райсдал. Но колорит Гейнсберга менее мрачен. Как отмечает Бейт, его первыми опытами Были маленькие пейзажи, которые он часто продавал за гроши торговцам, а когда позднее он занялся портретами, цена его за них была от 3 до 5 гиней. Одна из самых ранних подписных картин Гейнсборо датируется 45-м годом. Он выполнил портрет бультерьера Бампера на фоне пейзажа, а на обороте картины написал: "Замечательно умный пёс". Тогда же был написан и портрет хозяина бампера, некоего Генри Хилла. Надо зарабатывать на жизнь. И Томусу приходилось всячески изощряться. Так он работал на известного гравёра и издателя гравюр Бойдола, серебряных дел мастер и торговец картинами Пенчю Беттю рассказывал. До переезда Гейнсборо в Бат в моей витрине пребывало множество его рисунков. И он часто бывал радешенек получить семь-восемь шиллингов от меня за те из них, что я продал. Похоже, Томасу удалось добиться определенных успехов, так как в 45-м году 18-летний художник поселяется в своей собственной мастерской. 15 июля 46-го года Гейнсборо обвенчался с красивой девушкой Маргарет Барр, побочной дочерью герцога Бофора. закрепившего за ней пожизненную ренту в 200 фунтов в год. В 1948 году Томас принимает участие в украшении приемной детского приюта, пишет один из восьми видов госпиталей Лондона «Чартерхаус». По словам известного летописца 18-го столетия Вертью, картину Гейнсбора сочли лучшей и самой мастеровитой по исполнению. В том же году Томас вернулся в Садбери, где вскоре умирает его отец и рождается первая дочь, Мари. Примерно в 50 году Гейнсборо с семьёй переезжает в Ипсвич, где в 52 родилась вторая дочь, Маргарет. Основной заработок художнику приносила работа над портретами. До 59 -го года он напишет их целых 80. В жанре портрета он старался следовать Хоггарту, усвоив его непосредственность восприятия модели, заботясь больше о сходстве, нежели о передаче общественного положения позирующего, стремясь запечатлеть обычный, каждодневный облик человека. Нельзя сказать, чтобы заказчики возражали против этого. Но иногда художнику приходилось разъяснять им особенности своей свободной, непривычной манеры. Гейнсберг хотел добиться наибольшего слияния модели с окружающей природой, хотя это и не всегда ему удавалось. В пейзажах он искал подвижного равновесия между голландским и французским влиянием и собственными воспоминаниями о реальных видах Саффолка. реконструируя и обобщая их. Он противостоял условностям пасторалей наподобие слащавых и дилических картинок модного в то время художника Цукарелли, стремясь к изображению подлинной жизни. И здесь у него появилось нечто новое и своё. Особую популярность Гейнсберр завоевывает с начала 60-х. после того, как в 59-м поселяется в курортном городке Батт. Здесь он продолжает работать как портретист, выполняя большое количество заказов столичных и местных аристократов. В это время он испытывает влияние Ван Дейка, часто обращаясь к подчеркнуто вертикальным композициям, удлиняя пропорции фигур, изображаемых часто во весь рост, в уверенных и изящных позах и движениях эти произведения отличаются нарядным колоритом но постепенно художник выдвигает собственный идеал создаёт особый тип портрета его произведения не утрачивая репрезентативности и парадности кажутся более лёгкими изящными и утончёнными Герои его картин полны внутренней взволнованности и по-настоящему поэтичны. А духотворенность образов особенно ощутима благодаря внешней сдержанности в выражении чувств и сознательной недосказанности не только в мимике, но и в характере пейзажного фона. Он написан обычно легкими тающими мазками и является своеобразным аккомпанементом, подчеркивающим лирическое звучание произведения. С 61-го года Гейнсбера регулярно выставляется в Лондоне, а в 68-м избирается членом-учредителем Королевской академии. Особым лиризмом и изяществом отмечены женские и юношеские образы на картинах Гейнсбера этого периода. Портрет Элизы и Томаса Линли, портрет дамы в голубом. Около 70-го года Гейнсборо пишет знаменитый портрет Джонатона Баттала, известный как Голубой мальчик. Этот портрет Гейнсборо писал не на заказ, а для собственного удовольствия. Художник прибегает к эффектному сопоставлению фигуры мальчика в голубом костюме с пейзажем, написанным в тёплых коричневатых тонах. Многие учёные, писавшие о Гейнсборо, превозносили этот портрет за его изысканность и аристократизм. По существу же художник совершенно сознательно противопоставил обыкновенного мальчика аристократам Ван Дейка и Рубенса, придав ему значительность и силу характера. В 1974-м Гейнсборо окончательно перебирается в Лондон, где король Георг III оказывает ему покровительство, и отдаёт явное предпочтение перед именитым соперником Рейнделсом. Среди лучших работ этого периода эффектный портрет миссис Грэм возле колонны на фоне далёкого пейзажа, портрет герцогини де Бофор, где динамичность образа подчёркивается лёгкой, подвижной техникой, и наконец, портрет знаменитой актрисы Сидонс. Гейнсборо работал над портретом Сарры Сиденс около 2 лет, желая довести его до возможного совершенства. Прославленную актрису кроме него писали такие известные портретисты Англии, как Реннельдс, Хопнер и Лоренс. Но портрет Гейнсборо превосходит все другие работы прежде всего свежестью восприятия искренностью исполнения. В этом парадном портрете нет ни тени лести. В нём привлекает естественность и изящество, непринуждённая грация и то спокойное достоинство, которое было свойственно актрисе и которое Гейнсборо удалось передать с удивительной точностью. Художник стремится запечатлеть не заурядность натуры женщины, поражавшей современников своим ярким талантом, контрастным звучанием чёрного и тёмно-красного цветов. Гейнсберг даёт зрителю почувствовать, что перед нами трагическая актриса, создательница образа леди Макбет. Всё в картине как бы пронизано творческой взволнованностью. Рябью мелких набегающих одна на другую волн ложится ткань платья, трепещут кружева у тонких запястий, вьются локоны, гордо вздымаются вверх страусовые перья. на чёрной шляпе с широкими полями. Эта трепетность, словно эхо душевной чуткости и восприимчивости актрисы. Следует отметить, что в портретах Гейнсбер пейзаж играет гораздо более важную роль, чем у остальных английских портретистов. Среди лучших пейзажей 70-х годов особую известность получил Водопой. Это одна из картин мастера полное ностальгии по несует нам тихому, наивно-трогательному и прекрасному миру. Наиболее органичного слияния человека с природой мастер достигает в пейзажах, где показывает крестьян за обычными их занятиями. Люди пасут скот, едут в повозке по лесной дороге, нянчат детей на открытом воздухе у порога хижины, собирают хворост. картины "Воз у дверей фермы". Эти картины явились основой для последующего развития реалистического пейзажа в Англии. Эмоциональная насыщенность и лиричность искусства Гейнсборо, утверждение в противовес академическим канонам новых приёмов и живописной техники, лёгкие разнообразные мазки, сама фактура которых помогает характеризовать изображаемое, колористическое богатство Всё это позволяет говорить о Гейнсберге как о живописце, обладающем ярким и самобытным талантом. В последние годы Гейнсберг охотно писал воображаемые сцены. В основном это идеализированные портреты крестьянских детей и крестьян. Девочка с поросятами, девочка собирающая грибы. Мягкие, нежные, даже несколько сентиментальные, они напоминают образы Мурильо, одного из любимых художников Гейнсберга. В 84 Гейнсберг получил возможность оставить должность в Академии художеств и начать работать вполне независимо. К портретам и пейзажам добавились теперь жанровые сценки, чем-то напоминающие сцены в тавернах Адриана Браувера. Смерть художника наступила внезапно. По номеру 2 августа Восемьдесят восьмого года от рака Гон. Говорят, что его последними словами были «Все мы отправимся на небо». Иван Дейк с нами.